Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. Генерал-легенда и его маленькая слабость. Читает актриса Алла Чевжик. Пролог. «Я запомнил тебя», — сказал он и ушел. Предлагаю прояснить все с самого начала. Магия. Реально. Потрясающая новость? Ох, нет-нет и нет. Магия — это сплошные неприятности. Еще кое-что проясним. Мой новый мир оказался капитально-патриархальным. Жить здесь без титула, больших денег и покровительства тяжело. Но если ты магически одарена, то кое-какие привилегии у женщины будут. Например, ты имеешь право работать, даже не спрашивая разрешения у главы семейства. Или дело свое можно начать. И даже дозволено открыть свой собственный счет в банке — А это вообще из области фантастики, так как все финансовые движения производятся исключительно через мужчин. Захотела новую заколку или сережки? Нужно идти на поклон к мужу, папе, дяде, брату или опекуну и попросить разрешения. А он подумает, посчитает, задумчиво яйки почешет, быть может, и сделает одолжение, позволит себе что-нибудь купить. Мужики подгребли под себя все. Мне, даме из прогрессивного мира 21 века, где женщина может стать, кем пожелает, радикальные ограничения в правах слабого пола показались дикостью, и чертовски захотелось домой. Увы, мне никак не вернуться. Женщинам остается принимать дурацкие правила и в своих чайных кружках изливать друг другу душу, какие мужики-козлы. Но у меня есть небольшая привилегия, ведь я владею магической силой. У меня редкая для этого мира магия Земли. Да еще уровень крутой. Ага, круче только яйца. Но пользоваться силой могу лишь тайно, поэтому всем сочиняю, что я слабый нейтральный маг. Если быть с вами предельно честной, то на самом деле я сгущаю краски и хидничаю. Не все так плохо. Это мне в моей новой жизни не повезло с семьей, точнее, с одним ее членом, отчимом. Вот он реальный козел! Из-за него я скрываю свои способности. Из-за него на тот свет ушла матушка Лидия. Из-за него я осталась без титула и своих денег. Все эти мысли пронеслись в моей голове не просто так. Я стояла за прилавком аптеки и пристально смотрела в темные, мрачные глаза мужчины. Он в ответ смотрел на меня своим жутким, немигающим взглядом. Меня пробила дрожь от его глаз. В них плескалась самая настоящая тьма. Холодная, жадная, вечно голодная. Складывалось ощущение, что его сила, его магия — это чистый хаос, из которого рождаются и умирают миры. Баснословная сила, которую сдержать, усмирить и укротить практически невозможно. Глядеть в его глаза то же самое, что глядеть в дул пистолета, заряженного. И я ощутила отчетливое желание сбежать. А когда опустила глаза и увидела генеральский орден на правой стороне его широкой и могучей груди, то вдобавок к побегу добавилось настойчивое желание заорать благим матом и унестись так далеко, чтобы он никогда меня не нашел. Потому что я поняла, кто предо мной. «Генерал с подобной силой во всем мире насчитывается одна штука. Его прислали за мной. Другого варианта просто нет. Ну, никак не может генерал-легенда прогуливаться по маленькому, ничем не примечательному городку, и уж точно он никак не может заявиться в маленькую аптеку. Такие, как он, маги уровня бог, никогда и ничем не болеют. Никакие инфекции им не страшны. Вирусы, если и подлетают к ним в надежде атаковать и сожрать с криками улетают туда, откуда явились и срочно организовывают свои похороны. И уж точно подобные генералу не нуждаются в зельях от похмелья или повышении потенции, значит, на мои поиски притянули целого генерала. Походу, отчим растарался со всем своим состоянием. Распродал все имущество и заодно продал обе почки, печень, сердце, мозг и еще должен остался. Что ж, бежать нет смысла. Генерал поймает меня сразу, едва сделаю шаг в сторону двери. Остается одно — сделать морду кирпичом и играть роль «А я не я, и хата не моя. Что я тут ходить не могу, что ли?» «Ты новый зеливар?» — вдруг спросил генерал. Его голос прозвучал как гром среди ясного неба. Низкий, глубокий, неожиданно приятный голос. Я чуть не упала. Ноги едва не подкосились. Я вздрогнула и издала нервный хриплый смешок. Случайно вырвалась. Хорошо хоть не хрюкнула мужчина на мою неадекватную реакцию выгнал смоляную бровь я прикрыла рот ладошкой мотнула головой а потом виновато произнесла простите я помощница Зелевара, меня зовут лия позвать господина гора на самом деле меня зовут лидия но так как я скрываюсь от отчи моего ищея, кто мое новое имя лия я подождала в надежде что он подтвердит что ему нужен зеливар арман гор Но мужчина молчал и продолжал на меня как-то странно смотреть. Нервировал он меня знатно, хотя в прошлой жизни я ровно относился к представителям противоположного пола. Краснеть и блеять это не про меня. Пусть передо мной хоть мача с раздутым эго, хоть бизнесмен с миллиардными счетами или обычный электрик Вася, я ко всем относился одинаково. Пытались, конечно, завлекать меня харизмой, плоским юмором, подарками, деньгами и даже распальцовкой. Не выходило. Я толстокожий носорог, и дешевые понты меня не впечатляли. Душа требовала настоящей любви, полета и романтики. Я верила и до сих пор верю, что когда-нибудь встречу того самого, кто похитит мое сердце. А еще я не боюсь людей. Не родился еще тот, кто заставил бы меня трястись перед ним от иррационального страха. Но знаете, я никак не ожидала, что вот так бурно отреагирую на незнакомого мужчину. Этот кадр реально заставил его бояться одним только взглядом. А что будет, когда он магию свою страшную применит? Даже боюсь представлять. Ох, не зря на Дэш носит звание генерала легенды, если это он передо мной. Скорее всего, в моей реакции на него виновата исключительно его магия. Она давила, точнее, плющила, и хотела скорее забиться в какой-нибудь дальний угол, чтобы этот тип о тебе забыл и никогда не вспоминал. «Нет, он не нужен». Спустя вечность, — ответил генерал, — такими темпами лет через сто мы дойдем до сути, зачем он явился в аптеку. Нервно кашлянула и постаралась максимально невозмутимо поинтересоваться. — Тогда что же вам нужно, господин Э? Я не стала делать акцент на его легендарности, пусть думает, что я не знаю, кто он такой. Пусть представится, а то, может, я ошиблась, и это вообще двойник генерала, и я зря тут трясусь от страха. Мужчина вновь поднял бровь чем вызвал у меня стойкое желание продемонстрировать ему великолепный крем для бритья на его же бровях. Намазал кремиком, а через минуту все волосы отвалились. Новые отрастут через год, зато кожа будет гладкая и чистая, как попка младенца. Это средство, правда, стоит как полцарства, и по карману оно доступно далеко не всем господам и леди. Но у генерала точно такая мелочь в карманах найдется, я полагаю. Зато брови свои поднимать больше не будет. А то что-то бесит. Но мужчина представляться не пожелал. Вместо этого он кивнул мне за спину и сказал своим умопомращительным голосом «Средство для носа, пожалуйста». Честное слово, все прошло бы как по маслу, если бы его лицо не озарила мальчишеская улыбка. И все мои мысли тотчас вылетели из головы. Мозг в одно мгновение превратился в кисель. Я не могла оторвать взгляд от мужского лица. Оно преобразилось, стало таким располагающим. И его... Давяще, пугающая, ужасная аура куда-то подевалась. Я даже вздохнула, как девица в любовном романе при виде супер-пупер-мача. Несколько секунд, минут, часов или целую вечность я просто смотрела на мужчину, не в силах отвести от него взгляд. Не знаю, каким усилием заставила себя отмереть, но часто заморгала, прогоняя наваждение, и на деревянных ногах повернулась к нему спиной. Наверное, к таким людям лучше не стоять спиной, но у меня выбора не было. Я тупо посмотрела на витрину, где стройными рядами разместились баночки, скляночки, флакончики с зельями, порошками. И поняла одно. Я, черт возьми, забыла, что он попросил. Кажется, обернулась и милой улыбкой решила уточнить заказ. «Извините, вам ведь средство от поноса, верно? Просто уточните, вам мгновенного действия или медленного?» Теперь мужчина поднял обе брови. «Если у господина Гора остались пробники крема для бритья, я этому клиенту обязательно подарю его» и пусть думает что хочет какое то странное удивление мелькнуло в темных глазах генерала словно он прочитал мои мысли он снова улыбнулся всего на миг потом сразу вернул себе непробиваемую невозмутимость средства для носа от насморка мгновенного действия неподражаемо спокойно произнес генерал нет я не покраснею не побледнею и не надейся сохранила невозмутимое выражение хотя хотела сквозь землю провалиться Мне, женщине, что в прошлом была профессиональным провизором, стыд и позор так тупить и тушеваться перед обыкновенным мужчиной. Ладно, про обыкновенного я нагло наврала. И вообще, я перед ним не тушуюсь, я просто... Все, проехали. Я выдала мужчине требуемое и добавила. За свою оплошность вам в подарок средства от поноса. И с непробиваемым выражением на лице вложила бутылек в пакет. Пробник крема для бритья тоже кинула в бумажный пакет. Генерал хмыкнул и рассчитался за покупку. Взял пакет и уже собрался уходить, как вдруг постучал длинным пальцем по деревянной столешнице прилавкой, сказал, глядя в мои глаза, «Я запомнил тебя, маленькая Лия». И лишь после этого удалился. Поставила локти на прилавок, подперла ладошками подбородок и подумала, «А оно мне надо? Чтобы генерал меня запоминал».